Глава 1. В поисках диагноза. 70% успеха. Прежде чем разбираться в тонкостях обмана, давайте сначала уточним, как диагностика должна проходить на самом деле. Перед тем, как лечить пациента, неплохо было бы узнать, чем он болен. Bene diagnosticur, bene curator. Хорошо диагностировано Хорошо вылечено, говорили античные медики, и были правы на все 100%. Ну или на 70, если верить учебникам пропедевтики. По утверждениям докторов старой школы, именно такой вклад в постановку диагноза вносят традиционные методы обследования пациента, всегда доступные любому врачу. Сбор жалоб анамнеза, осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация. Для этого не требуется сложное оборудование. Достаточно собственных органов чувств, рук и простейших устройств, таких, например, как деревянный шпатель или стетофонандоскоп. Что первым делом спрашивает врач, когда вы попадаете к нему на прием? На что жалуетесь? Делает он это не из праздного любопытства. Сбор жалоб первый шаг на длинном пути к окончательному диагнозу. В зависимости от того, что отвечает пациент, доктор может постепенно сужать область диагностического поиска. Так, если боли под ложечкой возникают на голодный желудок, ночью а уменьшаются после приема пищи, то речь, скорее всего, идет о язвенной болезни. Если же, наоборот, еда лишь усиливает болевые ощущения, но через некоторое время боль стихает, можно заподозрить гастрит. Таких примеров множество. Поэтому врач не просто выслушивает жалобы. Он задает наводящие вопросы. Далеко не все пациенты могут сразу рассказать все, что ему требуется. Затем врач собирает анамнез, то есть расспрашивает о том, как возникла и развивалась болезнь, как рос и развивался пациент, кто он по профессии, чем увлекается, какими видами спорта занимался в прошлом и занимается сейчас, кто чем в семье болеет. И это тоже... Не просто личный интерес. По сути, врач применяет метод Шерлока Холмса, пытаясь расследовать преступление, которое неизвестная пока что болезнь совершает против человеческого организма. Кстати, между великим сыщиком и медициной связей куда больше, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, сам сэр Артур Игнатиус Конан Дойль автор знаменитых книг, учился в медицинской школе Эдинбургского университета. После выпуска он даже успел послужить военврачом и позаниматься собственной практикой. Во-вторых, образ Холмса, в том числе и внешний вид, списан с одного из университетских преподавателей Дойля, профессора патологии Джозефа Белла, который обладал острым умом, великолепной наблюдательностью и феноменальной способностью делать очень точные выводы. В-третьих, прототипом доктора Джона Ватсона, бессменного спутника Шерлока, стал коллега Дойля по практике доктор Джеймс Ватсон. Но вернемся к диагностическому поиску. Итак, теперь Собрав всю нужную субъективную информацию, доктор переходит к объективным данным. Даже обычный осмотр пациента может внести очень весомый вклад в итоговый диагноз. Врач обращает внимание на множество нюансов. Изменение цвета кожи, сыпь, массивные кровопотеки и тому подобное. Например, утолщенные концевые фаланги пальцев, Барабанные палочки с округлыми выпуклыми ногтями, часовые стекла, сразу укажут на наличие хронической патологии со стороны сердца, легких или печени. А короткий вдох и длинный выдох со слышимым свистом свидетельствуют о нарушении проходимости бронхов, скорее всего из-за бронхоспазма. Есть и более сложные признаки, которые изучают студенты во всех медицинских вузах. Пальпация или прощупывание – настоящий кладезь полезной для врача информации. Некоторые приемы приведены еще в гиппократовом сборнике, то есть им более двух тысяч лет. В древнекитайских трактатах описаны десятки характеристик пульса, но даже современных, частоты наполнения и напряжения вполне достаточно. Прощупать можно и увеличенные лимфатические узлы, и край увеличенной печени, и селезенку, и при определенных навыках даже почки. Перкуссия, или простукивание, тоже применяется с древних времен. Ее описание есть в каноне врачебной науки, выдающегося ученого-энциклопедиста Абу Али Хусейна ибн Абдуллах ибн Аль-Хасан ибн Али ибн Сины, более известного под латинизированным именем Авиценна. Современную модификацию метода предложил в 1761 году австрийский врач Леопольд Ауэнбруггер, В своем труде новый способ, как при помощи выстукивания грудной клетки человека, обнаружить скрытые внутри груди болезни. Чтобы провести перкуссию, врач кладет пальцы одной руки на исследуемую область тела пациента, а один палец второй руки, чаще всего средний, использует в качестве молоточка. По изменению перкуторного звука, можно сказать очень многое. Например, найти очаг пневмонии в легких, определить границы сердца и печени. Не менее интересно история аускультации, то есть прослушивания различных звуковых эффектов, возникающих во внутреннем мире человека. Корни метода уходят аж в древний Египет. Правда, В ту эпоху врач прикладывал ухо непосредственно к коже пациента или к накинутому платку. Раслышать что-нибудь внятное при этом крайне сложно. Попробуйте провести дома такой эксперимент и сами убедитесь. А уж если больной, или того хуже, больная, обладает пышными формами, да еще и принадлежит к высшим слоям общества, которым не пристало обнажаться даже перед медиком. Революция в аускультации свершилась лишь в начале XIX века. Ее устроил великолепный французский врач Рене Теофиль Геацинт Лаеннек. Однажды ему пришлось консультировать молодую особу с весьма внушительной подкожной жировой клетчаткой. Ни перкуссией, ни пальпацией, ни традиционной для того времени непосредственной аускультацией он не смог выудить хоть сколько-нибудь пригодную для анализа объективную информацию. Но тут ему вспомнились играющие дети, которых он однажды видел в парке около сложенных штабелем бревен. Один ребенок прикладывал ухо к спилу, а второй, что есть мочи, колотил палкой по спилу с другой стороны бревна. Твердые предметы проводят звук лучше. Так что Лаеннек просто скрутил плотную трубку из листа бумаги и снова прослушал пациентку. И о чудо! Четко и ясно услышал все, что нужно. Позже он написал это в своей книге, где рассказал и об устройстве для опосредованной аускультации. Стетоскоп, а именно так называлось изобретение, сначала клеили из картона, потом вытачивали из ценных пород дерева, затем у него появились резиновые трубки, ведущие к ушам доктора, а деревянная головка стала сперва латунной, а в 20 веке стальной современные потомки Леннековского стетоскопа, сложные акустические устройства, в том числе и с электронной начинкой, способной передавать на компьютер все слышимые врачом звуковые феномены. Аускультация помогает оценить работу сердца, бронхов и легких, услышать перистальтику кишечника и сердцебиение плода в утробе матери, Шумов, хрипов и прочих эффектов существуют десятки. Их тоже досконально изучают студенты медицинских вузов. Стетоскоп нужен и при измерении артериального давления для прослушивания особых тонов, описанных в 1905 году, выдающимся российским терапевтом, военным врачом Николаем Сергеевичем Коротковым. В конце первого этапа поиска у врача в голове должна возникнуть версия, кто же напал на пациента, какая болезнь его терзает. Версия эта называется предварительным диагнозом, для подтверждения которого существуют дополнительные исследования.